Доктор не помнил, как его довезли до дому, кое-как примостивши на дровах. У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тони поставила две садовые, слева садовую каретную, а справа садовую триумфальную, и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую.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 Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену, «Откуда это у тебя?» «Да все твой Граня». «Какой Граня?» «Граня Живаго». «Граня Живаго?» «Ну да, твой омский брат Евграф, сводный брат твой. Ты без сознания лежал, а он нас все навещал». Валение и Дахе, да, да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал.